Но тут дверь скрипнула, и в комнату вошёл точно такой же каратышка. Только Орм был со светлыми волосами, а этот с чёрными. Следом за ним залетела белая сова. Узнав меня и увидев, в каком я состоянии, она сделала страшные глаза и обратилась к спутнику, который наверняка и был этим самым знаменитым ангиаком. Его правую лапу украшали свежие царапины. Как я уже рассказывала, это кот постарался. Я ведь тебе уже не нужна сегодня, хозяин. Тогда я полечу по своим делам. По каким-то своим делам, однако. Злобно вопросило мохнатое существо. Детишек проведать, птеньчиков моих до да зарезу надо, хозяин. И не дожидаясь ответа, птица вылетела в дверь, одарив меня ободряющим взглядом. Дескать, держись и отбивайся сама, пока я не приведу подмогу. Теперь уже двое карликов, оскалив зубы, шли на меня. Я попыталась вспомнить, как поступают героини в фильмах, попав в лапы маньяка. "Стойте, ребята, я знаю, ваш дух хочет освобождения. Сдайтесь мне, я помогу вам". Орм, не удержавшись, насмешливо фыркнул. "Куколка, ты не в той ситуации, чтобы ставить условия, честное слово". Это что-то удивительного. Твой разум затуманился от моего зелья. Честное слово, я купил этот порошок у одного знакомого эльфа, очень сведущего в разных дурманящих травах. Судя по всему, твой приятель занимается распространением наркотиков. Ты знаешь, сколько лет ему могут за это припаять? Кстати, и тебе тоже, как полноценному соучастнику, но это к делу не относится. Перед смертью можно узнать Сколько вас тут таких добродейев обитает? серьёзным тоном осведомилась я. Двое нас, однако. А тебе что? Больше надо? отрезал Рахтын и, повернувшись к корму, рявкнул. Что мы медлим, однако? Давай хватать её. Есть больно хочется, совсем желудок пустой, однако. Куда торопиться, Рахтын, дорогой мой, успеется. Орм, будучи более цивилизованным монстриком, похоже, отличался склонностью к садомазохизму. Может быть, у девочки ещё есть вопросы? У меня есть конкретное предложение. Вы отдадите мне свои собачьи косточки, я их сломаю, а мой друг прочитает заклинание, и всего ты дел. Нам это совсем не сложно, а ваши души навечно обретут покой и утешение. Прямая выгода со всех сторон. Но, что самое главное, Фирма делает всё это бесплатно. Надеюсь, моё предложение вас заинтересовало. Она знает о костях. Вот чертовка. Встревожился Орм и испуганно вытаращил глаза. А ну говори, кто тебе рассказал? Сова? Это твоя сова, Рахтын. Ты слышал? Ага, слыхал, однако. — сообщил он, потом вытащил из-за пазухи собачью бедренную кость и, протерев ее рукавом, удовлетворенно спрятал обратно. «Значит, сова всю нашу малину, как на духу, сдала этим фраерам!» Совсем расстроился Орм. Но Рахтын, похоже, был неисправимым оптимистом. «Ничего страшного, однако. Сейчас съедим девчонку, будем сытые, сильные будем!» С маленьким зубастым зверьком справиться совсем легко будет, однако. Вот с охотником по трудней придётся. Здоровый шибко, однако. Ну ничего, мы и не таких делали. Верно, однако. Да уж. Тогда давай кончать с этой. Вздохнув, кивнул Орм, с сожалением глядя на меня. Ему-то явно хотелось ещё поболтать, но спорить с Ангияком он не решился. Неожиданно я поняла, что зелье уже не действует. Не знаю, в чём причина, может быть, эльф продал некачественный товар? Эти двое уже тянули ко мне когтистые руки. Пора. Напрягшись всем телом, я вскочила на ноги и бросилась к двери, на ходу раздавая оплюхи в прямом смысле направо и налево. Карлики лезли с двух сторон. Они повисли на моих ногах и пытались укусить за руки. в последний стил с таким грузом на ногах я дёрнулась к выходу и с криком: "Алекс!" потянулась к двери. Вот он момент, который я подстроила специально в надежде на эффектное появление спец агента Алекса, героя и победителя, вокруг которого всё в этом романе крутится. Он опоздал всего лишь на мгновение. В смысле, я не успела удержаться и грузно шлёпнулась на пол. Дверь резко распахнулась, и, естественно, не без помощника мадорской ноги, и в проёме образовалась его широкоплечая фигура. Он кинулся поднимать меня, даже не глядя на кротышек. С тобой всё в порядке. Орлов, ты как всегда вовремя, прохрипела я. Злобный карлики выли от ярости, продолжая бесплодные попытки прогрызть мои нерпичьи штаны. Ну, я бы не обиделась, если бы ты пришёл на минуту. Нет, лучше на 10 минут раньше. Но тебя не угодишь. По-моему, я и так прихожу в самый нужный момент. Что, лучше было бы, если бы я вообще не появлялся? Сделай же что-нибудь с ними, молю, взревела я. Алекс перевёл тяжёлый взгляд на двоих монстриков и посмотрел на них так, как будто никак не ожидал тут увидеть. Ну не бить же этих маломерков. Ты их держишь и держи, пока не явится агент 013. Он где-то потерял свою сушёную треску, теперь ищет. Когда найдёт, сразу прибежит. А до тех пор пусть висят на тебе. Кстати, оригинальный способ удерживать преступников, но на наручники не надо тратиться. Начальство обязательно узнает о твоём вкладе в общее дело и может быть даже поощрит устно. Я заскрепела зубами. Орм, ошибочно оценив бездеятельность Алекса, мгновенно перепрыгнул ему на грудь и стал активно карабкаться вверх, пытаясь добраться зубами до шеи. Естественно, Алекс разозлился и вынужден был ругаясь защищаться.